Глава 12. Встреча Веры с Роном Мейсоном, суперинтендантом, прошла на удивление хорошо. Наверное, лучше и быть не могло. Ее начальник — невысокий мужчина, время от времени страдавший от вспышек раздражительности. Но она застала его в хорошем настроении. Он не привык, чтобы Вера советовалась с ним хоть по какому-то поводу, поэтому ее сегодняшнее появление очень ему польстило. Он, конечно, и не подозревал, что им просто-напросто манипулируют. «То есть, главная подозреваемая — твоя соседка?» Сидя за столом, он подался немного вперед. Когда-то у него были рыжие волосы, и хотя сейчас они посидели, брови его по цвету все еще напоминали толченую корицу, а по всему лбу — веснушки. Вера никогда не обращала внимания. Судя по всему, после разговоров с этими писателями в голове у нее что-то щелкнуло, и она стала как-то иначе на все смотреть. «Поначалу так и казалось, но у нас недостаточно улик» чтобы предъявить ей обвинение». Вера объяснила, что ножом, который Джоанна держала в руках, ран Фердинанду не наносили. «Запутано все». «Я подумала, вы захотите заняться этим делом вместо меня», объяснила Вера. «Это может быть расценено как конфликт интересов». Мейсон был хорошим управленцем, но за ходом серьезных расследований не следил уже долгие годы. Поговаривали, что у него сдают нервы. «Нет никакой необходимости». Быстро сказал Мейсон. В нашей сельской местности мы тут и там будем натыкаться на знакомых. Вы же просто знакомые? Да, я не то чтобы часто вращаюсь среди этих интеллектуалов, ответила Вера, заставив Мейсона усмехнуться при мысли о такой возможности. Джоанна Тобин и Джек де Вани просто соседи. Больше Мейсону и не потребовалось. Он подтвердил, расследование ведет Вера. В конце беседы он встал и протянул ей руку. Спасибо, что держите меня в курсе! «Удачи!» Вернувшись в дом писателей, Вера подумала, что удача им точно не повредит. Казалось, многие из тех, кто имел возможность совершить убийство, недолюбливали Тони Фердинанда. Но она пока не понимала, почему для преступления было выбрано именно это время и место. Она пришла как раз к началу лекции «Уинтертона». Вера могла бы рассказать им свои собственные истории о полной неразберихе, которая случалась на месте преступления. Ей хотелось вставить что-нибудь от себя, но это было бы непрофессионально. Когда лекция закончилась, и слушатели пошли готовиться к ужину, она провела Эшворда через двор в часовню. «Что думаешь об «Уинтертоне»?» «Ну, он мог», — сказал Джо. «Но какой мотив, не пойму». «В литературных кругах никогда не вращался. Ушел с работы только год назад». «Что он здесь забыл?» «Пенсия у полицейских сейчас получше, чем раньше. Но, думаешь, у него есть свободные деньги, чтобы вот так ездить? Куда вздумается?» «Ты видел, сколько стоит этот курс? Или он тоже получает с этого?» Вера задумалась, чем сама займется, когда выйдет на пенсию. «Наверное, будет сидеть в доме Гектора» станет еще толще, превратится в немощную старуху и перестанет выходить на улицу. Весь день перед телевизором, а на завтрак — пиво. И соседи-хиппи — единственная связь с внешним миром. Кто знает, может, ей хотелось доказать невиновность Джоанны даже больше, чем можно было представить. Он подавал заявление на стипендию, но не получил. Мне кажется, пишет Уинтертон не очень. «Может, у него была причина убить Тони Фердинанда?» И он специально приехал сюда, чтобы проверить задуманное. А курс — всего лишь прикрытие. «Да, а еще я, кажется, слышу, как на горе рак свистит». Вера улыбнулась. Ей нравилось, когда Джо не боялся с ней спорить. Главное, чтобы не увлекался. «Он знает, как проводят расследования. Вполне мог придумать этот трюк с подменой ножей». «Да, но он бы не облажался», — возразил Джо. «И у Джоанны оказался бы нужный нож». «Это правда». Вера почувствовала, что проголодалась, но есть свой ужин прямо перед подозреваемыми не хотелось. Представление им пусть устраивает Марк Уинтертон. «Я подумал, Уинтертон может быть полезен», — сказал Джо. «Свой человек. Они расскажут ему то, чего они расскажут нам». «Он подозреваемый», — резко перебила Вера. «Как минимум свидетель. Иногда нужно держать дистанцию». Она заметила, что Джо так и подмывает сказать пару слов о ее собственной объективности, но вместо этого он посмотрел на часы. «Мне пора домой. Если я и сегодня не увижу детей, пока те еще не спят, они точно забудут, как я выгляжу». Я собиралась поговорить с Джоанной Тобин. У нее было время все переварить, а мы знаем, какие вопросы хотим задать. Одной у меня не выйдет. Я без претензий, естественно. Семья на первом месте, Джо, понимаю». «Я тогда позову Холли. Ей нужно набираться опыта. Проведет беседу. Что скажешь?» И Вера сладко улыбнулась. Джо Эшвард прекрасно понимал, на что давит Вера. Особой любви между Холли и Джо не было. Ему бы очень не хотелось, чтобы эта бойкая девица потом хвасталась, как во время допроса она узнала нечто важное. Вера подняла холщовую сумку для покупок, выполнявшую роль портфеля. Знак того, что она ждет решения». «Жена меня убьет». «Говорю же, приятель, я без претензий. Холи такие вылазки только на пользу. А ты иди домой пораньше». Но Вера прекрасно знала. Джо попался. «Поехали!» Вера просияла. «Молодец!» — похвалила она. «У меня с собой запеканка, делала пару дней назад. Почувствовала себя хозяйкой. Иногда у меня появляется желание готовить. Правда, быстро проходит. Надо перекусить, а потом к этим хиппи...» «Не могу работать на пустой желудок». И «Я смогу сам провести беседу?» «Конечно, приятель. Так будет правильно. Мы же не хотим компрометировать наше расследование». В доме было холодно, и Вера разожгла огонь. Она была на кухне, разогревая запеканку, потом засунула в микроволновку пару картофелин в мундире и услышала, как Эшворд извиняется перед женой. «Да, я знаю, что обещал, но раньше никак не выйдет». Есть они сели возле огня, держа тарелки на коленях. «Вы меня проинструктируете?» — спросил Эшвард. «Пока мы не пошли к ним». «Нет. Хочу, чтобы ты был объективен». «И это правда», — подумала Вера. Ей хотелось знать, что Джо скажет об этой паре. Он их сразу не взлюбил. Непонятная одежда, нормальной работы нет, семья тоже не пойми какая без детей. Вера не знала, за кого Джо голосует на выборах, но по своей натуре он явно консерватор». К этим двум Джо отнесся скептически, их история любви вряд ли собьет его с толку. Джека и Джоанну они заметили сразу. В их доме загорелся свет, но шторы, если они у них вообще имелись, никто не задернул. Пара сидела за столом, в мойке стояли тарелки. На Джеке были толстые шерстяные носки, ноги он вытянул в сторону древней печки и пил пиво из бутылки. Судя по его позе, он очень устал. И Вера решила, что хотя Джоанна и вернулась домой, вряд ли ему удавалось хорошо выспаться. Джоанна сидела за старомодной швейной машинкой. Правой рукой она крутила ручку, левой направляла ткань под то и дело ныряющую иглу. «У моей бабушки была такая машинка», — сказал Джо. В голосе его зазвучала тоска. «Может, он думал, что его жена тоже должна шить одежду детям, а не заниматься собственными делами?» «Не время для ностальгии, приятель», — Вера резко постучала в дверь и вошла в дом, не дожидаясь ответа. Джек вскочил на ноги. Он как будто очнулся от глубокого сна. Джоанна лишь подняла глаза, отвлекаясь от своего рукоделия. «Что такое, Вера? Ты пришла меня арестовать?» Вопрос прозвучал весело и бесстрастно, как будто ответ не сильно волновал. «Шутки в сторону». Вера уселась в конце стола, оставив место напротив женщины, свободным для Джо. «У нас к тебе несколько вопросов». «Что будешь пить?» — поинтересовался Джек. «Пиво? Кофе?» Он вскочил на ноги и, казалось, не мог устоять на одном месте. На носках подлетел к буфету, встряхнул затекшие руки и плечи. «Я пришла по делу», — Вера посмотрела на Джека. «Может, у тебя есть какие-то дела? Нам бы переговорить с глазу на глаз». «Не знаю», — Джек оглядел Веру и Джо. «Думаю, мне лучше остаться. О полиции всякое рассказывают, вдруг вам понадобится свидетель». «Джек...» «Это же Вера!» — Джоанна запрокинула голову и расхохоталась. «Ей-то зачем меня подставлять?» Казалось, он собирался что-то ответить, но, бросив взгляд на детективов, вышел, не сказав ни слова. Все проводили его взглядом. После небольшой сцены, устроенной Джеком, на кухне стало очень тихо и спокойно, как бывает в доме, где всех детей уложили спать. Потом они услышали, как Джек, обувшийся в сапоги, пересек двор и направился к сараю. «Кто-то пытается вас подставить», — начал Джо Эшфорд. «По крайней мере, есть такое ощущение». «Так», — сказала Вера про себя, — «неплохо начал, малыш Джо, совсем неплохо». «В каком смысле?» — уточнила Джоанна, сидевшая в своем кресле с совершенно прямой спиной. «Та записка якобы от Фердинанда. Возможно, она была не от него. Возможно, убийца хотел заманить вас на место преступления». «Кстати, куда она делась? Записка, я имею в виду». Вопрос Джо задал как бы между прочим, но именно это его и интересовало в первую очередь. «Точно не знаю. Я ее искала. Подумала, вы сможете изучить почерк, хотя там были только и инициалы. Остальное напечатали на компьютере». «Вам не показалось это странным? Записка совсем короткая, почему не написать от руки? И почему не позвать вас лично?» «Фердинанд же наверняка видел вас за обедом. Почему не подошел?» «В этом доме все вели себя странно. Я подумала, записка просто уловка, чтобы затащить меня в комнату из стекла, но он вполне мог поделиться контактами издателя, и я пошла у него на поводу». Джоанна замолчала, а потом вспомнила про первый вопрос Джо. «Записку я бросила в корзину, рядом с камином в гостиной, как только прочитала ее. Я выбрасывала туда всю макулатуру». А по вечерам ее использовали для розжига. — То есть записку, скорее всего, сожгли? — Скорее всего. А раз так, значит, нет вообще никаких доказательств, что я ее получала. Последние слова Джоанна произнесла будто бы с вызовом, как бы говоря, «Ну давай, только попробуй сказать, что я вру». Эшворд на мгновение задержал на ней взгляд, а затем сменил тему. — Были ли вы знакомы с кем-то с курса до того, как оказались в Доме писателей? Вера, сидевшая на другом конце стола, подумала, что это еще один хороший вопрос. На этот раз Джоанна сделала паузу перед ответом. «Возможно». «Вы как будто не уверены». «А я не уверена», — ответила Джоанна, нахмурившись. «Но знаете, к смерти Фердинанда это не имеет особого отношения. Какая разница?» «Но...» «Но мне кажется, я узнала одного из преподавателей. Старик Джайлс Рикард». Его имя показалось мне знакомым, когда я просматривала список участников. «Он писатель», — объяснил Эшвард. «Говорят, известный. Может, вы читали что-то из его книг?» Тону Джо был скептический, будто он хотел сказать «Не темните, дамочка». «Я рассказываю, как есть. Сержант!» Джоанна старалась звучать спокойно, но терпение было на исходе. Может, я и узнала имя только потому, что заметила его где-то на книжной полке, но не думаю. Когда я увидела его в первый вечер, то не сомневалась, что когда-то мы уже встречались, даже до того, как мне рассказали, кто он такой. Это было очень давно, он изменился, располнел, постарел, но черты лица те же. У меня хорошая зрительная память. «Так откуда ты его знаешь?» — задала вопрос Вера. Эшвард нахмурился, но она ничего не могла с собой поделать и вмешалась в разговор. Она посмотрела на Джо, как бы извиняясь, а затем повернулась к Джоанне, дожидаясь ответа. «Друг моего бывшего мужа. Если он тот, кто я думаю...» «Почему вы не спросили?» Требовательно поинтересовался Эшвард. «Он известный писатель. Вы ищете возможность опубликоваться. Почему было не воспользоваться его связями?» С ответом Джоанна явно не спешила. «То время...» «Очень несчастливая для меня», — сказала она наконец. «Не брак, какой-то кошмар с самого начала. Я была совсем молодой, и расстались мы ужасно. Мой муж считал себя таким великолепным и решил, я сошла с ума, раз вздумала уйти от него. Сошла с ума на полном серьезе, и под конец я, наверное, правда немного тронулась. Джайлз знает меня по тем временам». «Значит, вам было неловко». «Когда он видел вас в последний раз, вы были на грани...» Джо помедлил, подыскивая подходящее слово. Вера прекрасно понимала, что сказать «на грани безумия» он не мог, слишком грубо. «На грани нервного срыва». «Да нет!» — на этот раз Джоанна ответила незамедлительно. «Я никогда не смущаюсь и не чувствую себя неловко, и никому не навязываюсь. Если что-то не нравится, до свидания». «Тогда я не понимаю...» И Вера увидела. Эшвард и правда не понимает. Его опыт семейной жизни весьма ограниченный, местечковый. Да, люди женятся, а расходятся, как правило, потому что кто-то завел интрижку на стороне. Джо не одобрял интрижки. Пол... «Мой муж был нехорошим человеком, жестокий, авторитарный, да к тому же при деньгах это все осложняло, а Джайлз — его лучший друг, хотя между ними большая разница в возрасте, что-то вроде отца для Пола, я подумала, если он узнает меня, то все расскажет Полу». Она подняла лицо и посмотрела сначала на Эшварда, а затем на Веру. «Я испугалась. Двадцать лет прошло, а я все равно испугалась».